«Ну и дела. То шпионам обзывают, то всю ответственность на меня взваливают. И как это называется? Каким образом я смогу обеспечить Шинсу выход из башни, если единственное мое оружие — универсальную боевую метелку я оставил в главном зале? Все, академия обречена». «А из окна вы поле консервации уничтожить не можете?» — вяло спросил я, «хотя в музее-то окна все равно нет». Но вдруг у Шинца появится возможность что-нибудь сделать во время очередного похода по телепортам с троллями. Хотя он же не дурак, наверняка давно бы все сделал, если бы такая возможность была. Поле можно разрушить только с первого этажа, подтвердил мой опасений Шинц. Это было изначально заложено в его конструкции, создавалось оно примерно 7 веков назад. Поэтому узнать у создателя, почему это было сделано именно так, мы не можем. А жаль, наверное у него были свои планы. Слава богам, он их так и не исполнил. Опять он мне тайну открывает. С каждым словом взрывает меня все глубже и глубже. Даже если я действительно не шпион, я уже сам не очень-то в это верю. И если мы все-таки победим, то меня могут убрать просто как человека, который слишком много знает. Раньше я никогда бы не подумал, что ремесленники способны на такое. Но сейчас совершенно уверен в том, что если понадобится, я просто исчезну. А уж после такого пинка, который получила Академия от захватчиков из Шатера, они сотрут в порошок любого маломальски подозрительного или опасного для них человека. Впрочем, до этого еще дожить надо. Есть какие-нибудь идеи, как бы мы могли выбраться отсюда? Видишь ли Шинс от чудо смутился. Я не привык к действиям без магии. Все проблемы и задачи вот уже более сотни лет я решал исключительно с помощью ремесла. Поэтому мне трудно мыслить здраво в данной ситуации. «Да уж, зажрались вы, господа ремесленники, хорошо хоть ходить по земле брены не разучились, заменяя пешие прогулки левитацией». «Ладно, значит, что-то придумывать придется мне», — вздохнул я. В голове пронеслась одинокая, но очень бойкая мыслишка. Лучше бы я был шпионом, проблем было бы гораздо меньше. «Кстати, у вас нет желания развязать мне руки?» — опомнился я, — «а то они у меня слегка затекли». «Слегка» — это еще мягко сказано. «Нет», — удивил меня Шинс, «если тролли захотели тебя связать, то зачем их лишний раз нервировать? Вдруг они обидятся на меня или на тебя и сломают нам что-нибудь, или еще что-то сделают? Да, а ведь прав ремесленник, зачем лишний раз нервировать многоголовых Рука-то у них тяжелая, ну, повешу немного, ну, затекут руки, подумаешь, зато мне их никто не сломает». Кстати, опомнился я, если вдруг вернутся наши каменные друзья и вновь потащить меня на проверку телепортов, что мне делать? Научить тебя видеть зашифрованные потоки энергии я не смогу тебя при всем желании. Я этому учат довольно длительное время на третьем курсе, причем по специальной методике. Относительно... Продолжил я. «Вот скажите мне, почему, когда мы бродили по Академии после ее захвата, телепорты нас не пропускали, а сейчас я спокойно проходил через телепорт перед троллем туда и обратно?» «Ой, нет ничего проще», — отмахнулся Шинц. «Просто между системой автономного питания и телепортом стоит блок, который позволяет работать телепорту только в том случае, если рядом с ним находится тролль». «Тогда все понятно», — кивнул я. «Хотя нет, вру, ничего не понятно». Если бы это было так, то я бы мог проходить по телепорту в одну сторону, а вернуться бы не смог. Мало ли как действует этот блок, пожал плечами Шинц. Основа у него такая, а помимо основы наверняка есть еще какие-то дополнения. Возможно, вполне достаточно, если тролль будет находиться рядом с принимающим телепортом. Без серьезного исследования вряд ли можно сказать что-то более конкретное. Кстати, что интересно, этот новый блок стоит на месте другого блока, который раньше отвечал за блокировку телепорта в случае, если энергии недостаточно для переноса тела. Поэтому телепорты стали опасны, безопасную блокировку-то у них заменили. Ага, то есть захватчики сами себе жизнь усложнили. Понятно. А снять блок с телепортов вы не можете, тут же поинтересовался я. Я бы мог снять блоки со всех телепортов минут за пять, но только в том случае, если у меня будет достаточно энергии, а ее у меня нет. «Понятно», — протянул я и вернулся к вопросу, который на данный момент волновал меня больше всего. «Значит, я никак не смогу узнать, опасен телепорт или нет?» «Ну, если телепорт совсем испорчен, то сможешь». Кинь в телепорт какую-нибудь мелкую вещицу. Если она пропадет не в белом сиянии, как обычно, а в красном, значит в телепорте уже совсем нет энергии. Хоть что-то, вздохнул я. Из-за ящиков тихо появился тролль. Вот ведь туша, туша, а как тихо движется. Такой подкрадется и не заметишь. Подойдя к нам, он неторопливо развязал мне руки и связал руки шинцу. «Шустрый, ты сейчас пойдешь со мной», — заявил каменоголовый и, вопреки моим опасениям, потащил меня вовсе не к телепорту, а куда-то в глубь хранилища. Пока мы шли по коридору, тролль размышлял вслух. «Вы, люди, считаете нас глупыми, а ведь это совсем не так. Вот ты думаешь, что мы тебя не узнали?» «Совсем недавно ты в компании вампира прорвался к этому телепорту. И что тебе это дало?» «Ничего. Прошла пара часов, и ты снова здесь». Должен признать, что троль размышлял довольно здраво. Вот только на эту не очень длинную речь он потратил несколько минут. — Ты шустрый, — обвинил меня тролль, — а мы шустрых не любим. Вы считаете нас глупыми, а это совсем не так. Мне кажется, он это уже говорил. — Нет? — Что вы, — попытался оправдаться я. — Я не считаю вас глупыми. Может быть, только немного медлительными. — У нас есть кое-что для тебя зловеще, — сказал тролль. «У нас...» Мне на плечи легли две каменные руки. «Раз ты такой шустрый, то придется тебе поумерить свой пыл, а мы тебе в этом поможем». Я почувствовал, как вокруг моей шеи смыкается что-то... что-то железное. «Теперь ты никуда от нас не денешься», — проговорил тролль за моей спиной. «Этот ошейник связан с управляющим кольцом, который будет находиться у меня». Если попытаешься сбежать или сделаешь какую-нибудь глупость, я дам команду, и ошейник задушит тебя. Замечательно! Ох, не зря у меня возникало сравнение с собаками. Ох, не зря! Если я до этого не представлял, как нам с шинцем убежать от тролли, то теперь эта задача усложнилась во сто крат. Надеюсь, на ремесленника хоть такую штуку не надели. Вроде бы шустрым они считают только меня, а шинцы он даже не привязывали. А теперь мы пойдем проверять телепорты. Обрадовал меня тролль, на пальце которого я заметил золотое кольцо. Что интересно, тролли повели меня вовсе не к тому телепорту, из которого мы пришли. Они повели меня куда-то в глубь хранилища экспонатов. По пути, помня слова Шинса, я каким-то чудом успел незаметно поднять с пола несколько мелких железок, оставшихся после погрома учиненного кильмиром и Големом. Вскоре мы вышли к целой площадке телепортов, было их тут штук 10. Который из них не работает, тут же им поинтересовался тролль. Мне нужно их исследовать, ответил я. А раньше не исследовал, заметил тролль. Что-то они больно умные стали эти каменюки. Так кто раньше разозлился я, а теперь нужно исследовать. Я подошел к первому телепорту и кинул в него камешек. Пришлось и поизображать еще какие-то пасы руками, для видимости. Камешек исчез в белой вспышке, значит этот телепорт работает. Правда, это вовсе не значит, что он сможет перенести меня. Это говорит всего лишь о том, что телепорт не полностью истощен. Когда я кинул камешек в последний телепорт, он исчез с красном свечении со странным свистом. «Этот сломан», — обрадовано сказал я. «Как ни крути, а свои шансы выжить я чуть-чуть повысил». «А остальные?» «Остальные работают», — пожал я плечами. «Иди в этот телепорт». Троль ткнул пальцем в один из телепортов. «И жди меня. Если я выйду из телепорта и тебя не увижу, ошейник тебя задушит. Все ясно». Я кивнул. «Что тут непонятного-то?» Шагнув на платформу телепорта, я зажмурился и постарался не думать о том, что могу мгновенно исчезнуть. Открыв глаза, я увидел, что нахожусь на самом обычном жилом этаже. «Еще несколько таких переходов, и мои нервы не выдержат», — проговорил я вслух и нервно рассмеялся. «Зак?»